а все собранные денежки спокойно уплывали в Берлин на развитие подводного флота Германии. Разговор с начальством был для меня тяжелый и неприятный. Я сорвался, нервы мои не выдержали попреков. Послушайте, я ведь старался не ради того, чтобы дослужиться до галош Если для меня не сыщится никакого дела, я могу просить отставки, не отягощая в дальнейшем свою судьбу тяжким бременем генеральских эпалет. В конце концов, я могу удовольствоваться и пенсией полковника». На этом мне было сказано. Во время такой ужасной войны просить об отставке могут только совсем уж бестолковые люди. Так и считайте меня таковым. Я согласен на все, лишь бы не выслушивать ваших глумливых сентенций. В самый острый момент разговора вдруг появился Николай Степанович Батюшин. И, отвесив поклон в мою сторону, присел к подоконнику, листая какие-то бумаги. Потом сказал, вернулись. Глаза целые, руки, ноги на месте. Ну и скажите судьбе спасибо, что живым оставили. Благодарю. Но вы, Николай Степанович, появились не ради того, чтобы присыпать мои раны солью, а придется, ответил Батюшин. Ваше имя неожиданно попало в швейцарские газеты. В них обрисован и довольно-таки точно ваш внешний портрет. Швейцарская полиция работает на руку германской, что, вас, надеюсь, никак не обрадует. Я уже привык балансировать на острие ножа. Однако подобные сообщения меня достаточно обескуражило. Когда и где меня подцепили, не знаю. Очевидно, моё имя возникло чисто случайно, хотя Вдруг догадался я. На фронте под салониками Англичане имели немало поводов для недовольства мною, и, чтобы дезавуировать меня как русского агента, они могли дать обо мне информацию в Швейцарию, дабы навсегда закрыть мне пути в Германию, а заодно уж сделать из меня кусок отвратительного дерьма. — Похоже на правду, — согласился Батюшин. — Да, похоже. Тем более, что майор Нокс, как очевидец гибели армии генерала Самсонова, не нашел ни одного доброго слова о вас лично. По его словам, вы занимались там всякой ерундой. Простите, какой ерундой я мог заниматься? Нокс заметил, вы искали опору в поляках или в мазурах, всегда расположенных к России, а вам следовало вербовать агентуру среди местных жителей пруссаков. Чушь, — отвечал я. Не вербовать же мне было разъяренных прусских мегер, которые ошпаривали крутым кипятком наших солдат из окон. Там все население из детских яслей воспитано в ненависти к нам, русским, местных славян. Немцы превратили в своих рабов, и тамошние юнкеры не уберутся из Пруссии, пока не вышвырнем их оттуда. Среди офицеров разведотдела скромно посиживал и капитан Людвиг фон Рик. их, который даже без злобы заметил. «Любить свое отечество никому не запрещено. Мои предки вышли на Руси с той же Пруссии. Два столетия верой и правдой служили династии Романовых, но это не значит, дорогой вы мой, что я стану обливать вас из окна крутым кипятком. Я постарался сохранить полное спокойствие. Вам легче, господин капитан, нежели мне». — У вас в запасе имеется вторая отчизна, из которой вы явились на Русь, и в которой снова укроетесь, если с Россией будет покончено. А куда? — Мне? — спросил я, сам девясь своему вопросу. Но фон Риттих оказался способным больно ужалить. Пока в Сербии существует полковник Апис, запятнавший себя цареубийством, вы всегда сыщете дорогу до Белграда.